Он никогда не влюблялся и удовлетворяет свое сексуальное желание в дешевых и бессмысленных связях. В чем его проблема? Пьянство ли это? Или же пьянство только симптом реальной проблемы, его неспособности вести осмысленную жизнь? Может ли человек быть до такой степени отчужден от себя, жить со столь великой ненавистью и столь малой любовью, и не чувствовать приниженности и тревоги. Несомненно, многие живут не испытывая этих симптомов и не осознавая каких-либо затруднений. Их проблемы начинаются, когда они не заняты делами и остаются одни. Но наша культура предоставляет множество способов избежать самих себя, заглушить любое проявление неудовлетворенности. У людей, проявляющих сильно выраженные симптомы, человеческие силы еще не полностью задушены. Что-то в них протестует, тем самым указывая на конфликт. Они больны не в большей степени, чем те, кто лучше приспособлен. Наоборот, в человеческом смысле это более здоровые люди. С этой последней точки зрения мы не смотрим на симптом как на врага, которого надо победить но, напротив, считаем его другом, указывающим нам на недуг. Пациент, пусть бессознательно, стремится к более человеческому образу жизни. Его проблема не в пьянстве, но в моральной неудаче, и лечение не может заключаться в устранении явных симптомов. Если он прекратит пить, ничего не меняя в жизни, то в нем останется беспокойство и напряженность. Он будет вовлечен в еще более жестокое соревнование, и, вероятно, рано или поздно у него образуется другой симптом, выражающий его неудовлетворенность. В чем он действительно нуждается, так это в выяснении причин такой растраты лучших человеческих сил и в их восстановлении. Мы видим, как это нелегко определить, что считать болезнью и каким должно быть лечение. Все зависит от того, что мы будем считать целью психоанализа. Согласно одной концепции, задачей аналитического лечения является приспособление пациента. Под приспособлением имеется в виду способность человека действовать так, как действует большинство людей в данной культуре. Согласно этому взгляду, существующие образцы поведения, которые одобряются обществом и культурой, Как раз и дают нам критерии душевного здоровья. Их не рассматривает критически с точки зрения универсальных человеческих норм. Социальный релятивизм безоговорочно соглашается с этой правильностью и считает девиантное поведение ошибочным и потому нездоровым. Терапия, нацеленная только на социальное приспособление, может лишь снизить чрезмерное страдание невротика, до среднего уровня страдания, соответствующего этим образцам. Согласно второму взгляду, цель терапии не в приспособлении, но в оптимальном развитии личностных способностей и реализации индивидуальности. Здесь психоаналитик не советник по вопросам приспособления, а используя выражение Платона «врачеватель души», В основе этой точки зрения лежит представление о существовании неизменных законов, присущих человеческой природе и человеческому поведению, и действующих в любой культуре. Эти законы нельзя приступить, не нанеся серьезного вреда личности. Если кто-то нарушает свою моральную и интеллектуальную цельность, то ослабляет или даже парализует свою личность. Он несчастлив и страдает. Если его способ жизни одобряется культурой, страдание может не осознаваться или осознаваться как что-то никак не связанное с его реальной проблемой. Но независимо от того, что он думает, душевное здоровье не может быть отделено от основной человеческой проблемы, достижения целей человеческой жизни, независимости, цельности и способности любить. Различив приспособление и исцеление души, я описал общие принципы терапии.